Глава 9. 1559 год. 18 июля. Стамбул. Что ты натворил? рявкнул Сулейман, обращаясь к сыну и наследнику. Отец, я что ты? Я тебе приказывал его атаковать. Нет, но он наш враг. Ты потерял мою армию. Ты сломал мои планы. Я, ты. Тебе что было поручено? Выбить персов из Междуречья. Теперь наши гарнизоны там, узнав, что армии больше нет, начнут сдаваться. Ты хоть понимаешь, что натворил? Это катастрофа. Отец, ты не поставил меня в известность относительно своих планов. Я действовал на своё усмотрение. Я достиг договорённости с Амиром Алеппо. Он уже был готов вновь пресегнуть тебя, но но ему помешала смерть. Не так ли? Да. И гибель твоего войска. Да. Вновь кивнул Салим. И теперь у меня на востоке дра Этот хмасп может отрезать снабжение моих крепостей в Междуречье. А после их капитуляции развернуть боевые действия западнее. Легион Андресса не выглядел опасным. Да что ты говоришь? прошептал Сулейман. Мне он показался опасным. Всем, кто его видел, тоже, а тебе нет. Как же так? У него было мало людей. И что? Всем известно, что численное превосходство на поле боя основа победы. А тебя не смутило, что он двумя сотнями бойцов взял мою столицу? Это выглядело случайностью, чередой отвратительных неудач и бед, которыми он воспользовался. Да ты что? Отец, я не мог не попытаться его разбить. Майор, командир, мне это не простили бы. Ты ведь вступил с ним в бой авангардом. И что? Ничего не понял? Это выглядело случайностью. На войне они случаются. Просто испугались, побежали. А кенджи плохие воины. Их поведение непредсказуемо. Тот факт, что этот палеолог сумел разгромить Давлетхана в полевом сражении и взять почти без потерь Азак, по-твоему, тоже случайность? Да, у Азака Всевышний мог и не ответить на их молитву, а у Гоголя была сущая глупость. Давлетхан явно не привык воевать. Разбойник, предводитель разбойников. Там нужно было просто обойти укрепившихся урусов и ударить по ним с тыла. а он попытался атаковать в лоб. С задним умом все крепки. «Да, отец», — тихо ответил Селим. «Может быть, ты знаешь, как выиграть свое проигранное сражение?» «Нет, отец», — хмуро ответил Селим. «Что же так? Как выиграть чужие проигранные битвы, ты знаешь». А почему со своим не разобрался? Время подумать у тебя было. Я до сих пор не понимаю, из-за чего он выиграл. А ты что? Не видел? Я был далеко. И что и? Мне показалось, что меня обманули, и у него много орудий. Очень много. Он оседлал холм и стрелял из них оттуда картечью. Много? И сколько же? усмехнулся Сулейман. Много её десятков орудий, сотня, может быть, даже больше. Михримах была в его лагере. Яна видела своими глазами точное количество его орудий: 6 уфиков и 2 кулеврины. Это невозможно. Думаешь, она меня обманывает? Эта шлюха «Она уже давно всех нас водит за нос», — процедил Сулим. «Мне донесли, что она ведет переговоры много с кем, и тебе, отец, стоило бы присмотреться к ней, потому что что?» Рявкнул Сулиман, вскакивая. «Ты указываешь мне?» «Твоя дочь плетет заговоры против тебя». «Да что ты говоришь?» «Она изменила своему мужу с этим Гауром». И прежила в грехе ребёнка. Только за одно это её нужно казнить. Она изменила твоему вернейшему слуге, человеку, что отдал жизнь за тебя. Сулейман промолчал, холодно глядя на сына. Она изменила тебе, отец. Тварь, шлюха. Из-за неё теперь все вокруг смеются над нами. Дязкать твоя дочь спит со всякими проезжими казапасами. Это позор, несмываемый позор. Её словам нельзя верить. В самом деле. Холодно спросил отец. Да. Меня донесли, что она в Тропизунде пыталась склонить Андреаса взять её в жёны и провозгласить себя новым султаном. Сулейман взял в руки чехол для письма, который лежал рядом с ним. Достал оттуда свиток, развернул. И начал читать перехваченное письмо эмира Алеппо, которое адресовалось Салиму. Но из-за поражения в битве оказалось перехвачено. Ничего особенного в этом письме не было, кроме того, что самого Салима именовали султаном и подтверждали, будто бы Сулейман уже стар, выжил из ума, и ради спасения великой державы его нужно устранить, как Салим и предлагал. И что Эмира леппа во всём его поддержат. Сын стоял бледным, слушая чтение, но стоял и не дёргался. "Это ложь, отец, ложь и навет", произнёс он, когда чтение завершилось. "В самом деле? Да. А вот эти письма мы купили у армянских торговцев". Кивнул он на небольшую стопку писем. лежавших в тубусах на столике чуть в стороне. Молодой палеолог торговал ими, как спелыми финиками, на развес. «Что это за письма?» Стараясь сохранить самообладание, поинтересовался сын. «Письма Эмира Алеппо, захваченные у тебя в лагере после разгрома». «Это подделка!» «Да ты что!» Ты ведь даже не знаешь, что внутри. Или знаешь? Что может написать про меня Поляолок, только гадости. Верно, кивнул Сулейман мрачно. Только гадости. Ты ведь всегда был благоразумен. Как ты так низко пал? Как ты решился на измену? Отец, что отец? Ты предал меня. Нарушил мои планы. Поставил под удар сам факт существования Великой Державы, созданной нашими предками. И ради чего, сын? Ради чего? Ты и так наследник. Мне не много лет осталось жить на этой земле. Зачем же так? Я не понимаю. Просто не понимаю. Я верен тебе, отец. Ответь мне. Почему ты решился? Почему в час высочайшего напряжения сил ты предал меня? Чем я заслужил это? Салим промолчал. Он просто потупил взоры и молчал, бледный, как полотно. Сулейман сделал жест, и в помещение вошли несколько мужчин в чёрной одежде. Стали за спиной Салима. Мгновение, и на его шею набросили удавку и начали душить. Салим сопротивлялся, как мог сопротивлялся. Но своевременно ударив под колени, его уронили. А потом навалившись сверху, прижали к полу, где и закончили начатое. Сулейман же все это время смотрел сыну в глаза. Он помнил казнь своего старшего наследника Мустафы. Его также убивали на его глазах, и теперь, смотря на труп Салима, вспоминал тот день. Не прошло и шести лет, как он приказал казнить своего сына вновь. Это было ужасно, но боли и обида отличаются. Прочтённого в письмах не оставляли для него никаких вариантов. У него оставался ещё Баизит, дерзкий младший сын, открыто поднявший против него бунт. Но Баизида можно было понять. Он хотел жить. Он хотел, чтобы его дети жили. И видя старость отца и свою удалённость от престола, пытался хоть как-то спастись. Его можно было понять. А Салима нет. У него было всё. Ему оставалось подождать чуть-чуть, год, два, может, немногим больше, и он стал бы султаном, но нет. Не утерпел. Из-за дверей раздались крики. Сулейман поднял взор, кивнул слуге, чтобы всё выяснил. Через минуту он вернулся. Прибыла Михримаху величайшей. Она одна Нет, с ней идут янычары. Пусть войдут. Но пусть войдут. Рявкнул Сулейман, грозно сверкнул глазами. А вы свободны, добавил он палачам. Двери распахнулись, и женщина, забежав, закричала в отчаянии: "Нет, отец, зачем? Он требовал твоей казни!" тихо и как-то по-философски ответил султан. Что? удивилась она. Твой брат совершил измену, поддавшись на уговоры Тахмаспа. Вот часть его переписки с эмиром Алеппо и самим Тахмаспом. Он осознанно нарушил наши планы с Андреасом и обрёк нашу державу на страшное поражение. Да что поражение? махнул султан рукой. Теперь я не уверен, что Великая Апорта вообще сможет устоять. Командиры Янычар молча слушали со сложными лицами. «А тебя он объявил шлюхой, изменщицей и требовал казнить за измену мужу и мне. Что, дескать, ты подбивала Андреаса взять тебя в жены и провозгласить себя султаном. О боже!» Ахнула Михримах, явно поражённая словами брата. Вы пришли убивать своего султана? спросила она командиров янычар. Нет, о великий, поклонившись, ответил самый старый и уважаемый из них. Нам сказали, что Сулейма говорили, и его ждёт казнь. Мы хотели лишь нижайше попросить о снисхождении. Так говорили? криво усмехнулся Сулейман. Да он сам себя оговорил с головой. А теперь идите и спросите с тех, кто вам лгал, кому они служат. Мне или Тахмаспу? Кто подбивал вас на измену? Хотя это уже не важно. Я стар. Я устал. Просто устал. Ужасно устал. Тихо проговорил он, посмотрев на труп сына. А потом, резко окрепно в голосом, добавил «Что стоите? Доставайте сабли и делайте, что задумали, ну!» Мехримах повернулась к янычарам и жестом их отправила в казармы. Те беспрекословно подчинились. «Ты поспешил, отец!» Холодно произнесла она, когда янычары ушли. Не ты ли мне посоветовала купить эти письма у армянских торговцев? Сулейма подставили. Эти письма подлог. С чего ты взяла? Андреас не продавал эти письма. Они до сих пор у него. Что? скочил воскликнул Сулейман. Я его поздравила с победой над Амиром Алеппа. И в ответном письме он сообщил, что захватил обширную переписку как и Мира, так и твоего сына, и попросил прислать людей, чтобы передать её. Хотя торговцы очень просили её продать, но он не доверяет им и опасается очередного витка мракобесия. Султан упал перед сыном на колени. Несколько секунд так постоял и рухнул на него, зарыдав. Сама же Михримах, не прощаясь, покинула раздавленного горем отца. Требовалось срочно написать письмо Баизиду и Госпожа, вежливо поклонившись, произнёс патриарх Константинополя, входя в помещение к ней. Мне нужен твой совет, уважаемый. Сделаю всё, что в моих силах. Скажи, Можно ли признать венчание Андрея Палеолога и Марфы Плантагенет недействительным? Ох, это сложный вопрос. Я не говорю это сделать. Я спрашиваю о возможности. Госпожа, осторожно произнёс патриарх. А нужно ли? Говорят, что у Марфы не очень крепкое здоровье. Это может оказаться слухами. Во всяком случае сам Андрей уверен в том, что болезни обойдут её стороной. Вот даже как. Судя по всему, он готовился к этому и запасался лекарствами и лекарями. "Ясно", произнёс патриарх, и чуть подумав, продолжил. "Я не знаю, правильно ли был проведён обряд венчания, но одна лазейка есть. прилюбодеяние. Если Марфа или Андрей пожелают, то можно будет прекратить их брак разводом из-за прелюбодеяния, доказанного. Сказал и вопросительно посмотрел на Михримах. Требуется, чтобы кто-то из них пожелал развода? Да. Иначе никак нельзя. Можно попытаться оспорить само таинство венчания, но это все будет очень шатко. Тем более, что они венчались в московской епархии, которая ныне нам не подчиняется. И наше недовольство будет им неинтересно. «Благодарю тебя», — задумчиво ответила Мехримах. Патриарх ушел, а она, чуть подумав, взяла лист бумаги и начала писать. Письмо. Убьют Марфу или нет большой вопрос. Но она, как честная женщина, должна рассказать ей всё о похождениях её мужа. А даже если и не было ничего, то это всегда можно придумать. Прекрасно зная горячий нрав этой особы, Мехримах решила сыграть на её страстной натуре, вполне типичной для кавказской женщины. Ведь Андрей в том разговоре фактически подтвердил ее происхождение. Ну, не самой Марфы, а ее души. Сохранивший память, нрав и характер с прошлой жизни. Генрих II Руа-де-Франц хмуро смотрел в окно. Погода была прекрасной, в отличие от его настроения. На его столе лежало донесение об очередной победе этого Палеолога. От одной мысли о нём у Генриха сводило зубы. Наверное, только его старинные враги Габсбурги вызывали у него большее раздражение. Он сломал ему всю его политику. Да и вообще, куда ни ткни в современных делах, всюду уши этого чёртова вокролика торчали. Взять те же Нидерланды, Новый король Дании Фредерик вернулся из викингов, принял корону и устроил чёрт-те что. Массовое строительство небольших и недорогих, но быстрых пиратских судов, на которых дочаня стали злодействовать в Северном море, в лучших традициях викингов. Да, у Нидерландов был огромный флот, но торговый В те годы вообще ни у кого не имелось регулярного военного флота, за исключением небольшого костяка из парка королевских кораблей. Но таких судов всегда было мало, и они не отличались скоростью. Новые датские драккары действовали практически безнаказанно, неся угрозу не только нидерландским рыбакам, но и мелким торговцам. Достаточно быстрые, чтобы удрать или догнать, и вполне вместительные, дабы нести опасную до зубов вооруженную команду. Эти ребята стали наводить шорох как в море, так и на побережье косплея викингов. Высадились где-то, ограбили по-быстрому беззащитных жителей и дёру, пока местные власти не отреагировали. И Нидерланды взвыли. Не только они, кстати. Но основной удар датчан пришёлся именно по ним, самой богатой территории современной Европы, и такой беззащитной. К чему это привело? К падению популярности протестантов в Нидерландах и к отчаянному поиску защиты. И пошли они не к Франции, а к своим сюзеренам Габсбургам, как самым сильным игрокам региона. А они начали этим купцам руки выкручивать, поняв всю трагичность их положения. Из-за чего про французская оппозиция Нидерландов, как и их партия, ратовавшая за независимость, резко стали терять позиции. Казалось бы, каким боком тут юный полеолог? А кто водил короля Дании и викинг? Кто его всё это делать надоумил? Причем было совершенно ясно, зачем Андрей это сделал. Просто мстил за поведение Руа в истории с дуэлью. Причем мстил как зрелый политик, а не как лихой полевой командир. Воспользовался моментом и ударил. Чужими руками, разумеется. «Тварь!» Тихо прокомментировал Генрих эту ситуацию. «И был в чем-то прав». Во всяком случае для него Андрей был лишь ангелом зла, демоном, злым джином. Могущество Франции в XVI веке держалось на парадигме дипломатического маневрирования, так успешно применяемой уже который век. Именно эта стратегия позволила Валуа выйти победителями в Столетней войне. Именно эта стратегия позволяла им сейчас держаться против Габсбургов. гегемонов Европы тех лет, превосходящих их безгранично по силам и ресурсам. Что делали Валуа в этой борьбе? С одной стороны, всячески поддерживали любой сепаратизм в Священной Римской империи и охотно поддерживали протестантов. Даже несмотря на то, что Руа-де-Франц считался защитником католической веры, что позволяло постоянно сдерживать Габсбургов и отвлекать обширные ресурсы на северном направлении, где непрерывно тлели проблемы. С другой стороны, держались как можно более крепкого союза с османами, формируя этокий второй фронт для Габсбургов на юге. Понятное дело, что австрийцы продолжали драться за Италию и Нидерланды, которые были им намного важнее. И даже держали на этом направлении самые крепкие и значимые силы. Но определенные ресурсы османы на себя у них постоянно оттягивали. И деньги. Много денег. С третьей стороны, Валуа мутил воду в наиболее значимых и ценных землях Габсбургов, в Северной Италии и Нидерландах. Дабы те отложились, либо же перестали фактически поддерживать своих сюзеренов. Особенно финансово. Ведь деньги кровь войны. С четвёртой стравливали Габсбургов промеж себя, играя на мелких страстях региональных элит их империи. Из-за чего ныне почивший Карл V был вынужден разделить свою империю между братом и сыном. А тут вылез этот чертик из табакерки и сломал валвуа всю игру. Османская империя, судя по донесениям, явно доживала свои последние дни, на ров я развалиться на кучу мелких государств. Из-за чего Габсбурги на этом направлении получили не трудный фронт, а лакомый кусок. Скорее всего, всю Венгрию отхватят, а может и ещё что, из Андрея, кстати. С протестантами тоже всё выходило неладно. Опять же из-за него. Ведь король Дании создал очень нехороший прецедент. Да и иезуиты начали решительную атаку на саму идею протестантизма. В том числе и благодаря «беседам» книге, записанной со слов Андрея. Во всяком случае, так говорили. «Молитва делом! Чёртова молитва делом! Как она оказалась не к месту! Всё это ставило Францию в очень опасное положение. Ведь наведя порядок в своих владениях и избавившись от османской угрозы, Габсбурги без всякого сомнения возобновят своё давление, например, в отношении Бургундии, которую они считали своей, и Италии. Ведь какой может быть римская империя без Рима? Да и вопрос о консолидации их империи вновь уже начал обсуждаться на серьёзном уровне. Судьба же Франции теперь выглядела очень печальной, вплоть до распада на несколько независимых государств. Генрих ненавидел Андрея всей своей душой, и он не понимал, за что ему такое испытание не спасал Всевышний. Что он делал не так, в чем он так страшно грешил? Но больше всего он недоумевал с того, как он... прозевал целый род плантагенетов прошедших мимо него. Вот Габсбурги уже признали им циклику. Это же такой инструмент, и он проскочил мимо. Как же так?